Глава 20. Вот и проблемы нарисовались. На подступах к Сулому Сауме. 14 декабря 1939 года. Мария Львовна, я ждал вас. Спасибо, что пришли. Была почти ночь, и я не был уверен, что ординарца эта строгая волевая женщина не послала куда подальше. Добрый вечер, товарищ Камбрик. Мы не в боевой обстановке. Алексей Иванович... «Мне сказали, что вам плохо. На что жалуетесь?» «Так и не понял. Я все еще товарищ Камбрик или уже Алексей Иванович?» «Кремень, не женщина!» «На вас, Мария Львовна, почему вы скрыли, что перед тем, как попасть в Мелегуеву, начальнику подвижного госпиталя 44-й дивизии, вы трудились в институте экспериментальной медицины?» «Вы это серьезно? Или мне уже можно уйти?» «Да вот сердце стучит и колотит, кажется, даже с перебоями. Кажется, это вы называете тахикардия. Раздевайтесь, мне надо вас осмотреть». И молодой доктор вытащил трубочку для прослушивания сердца и легких. «Надо бы фондоскоп изобрести, что ли?» «И не спросишь, совсем раздеваться или чуть-чуть?» Женщины этого времени таких шуток не понимают. «Можно и в зубы получить». Она простучала меня, прослушала, заставила лечь, повернуться на бок. Все это происходило в полнейшей тишине. Понимая, как ей неудобно меня прослушивать, я старался производить как можно меньше шума. Тоны глуховаты. — Вам сердечко поберечь надо, Алексей Иванович. Я внутренне немножко ликовал. — Я дам Мише капли, будете пить по тридцать капель три раза в день. — И что вы мне даете? А вдруг какой яд? Иронично выгнутая бровь в ответ. Нет, все-таки соизволила. Это спиртовая настойка корня валерианы. Как раз успокоит нервы, и тахигордия должна уйти. Вам полежать надо, отдохнуть. Ребра не болят? Ай! Невольно вырвалась из меня, когда женская, но жесткая рука молодого врача, ну, не могу я называть ее врачихой, не могу, прошлась по ребрам. И еще не радуйтесь, что настойка спиртовая. Вам бы от алкоголя надо воздержаться. Сердечку опять же легче будет. Спасибо, Мария Львовна. А вы можете оказать мне еще одну услугу? Какую? Она смотрит на меня строго, как на расшалившегося паренька. Ну да, интим не предлагать. Ага. Сейчас будет тебе разрыв шаблонов. Но надо, надо. Сколько жизней спасти, может быть, получится? Вы знаете доктора Ермольеву? Примечание 1. Она ведь в вашем же институте работала. Зинаида Виссарионовна Ермольева, выдающийся и ученый, и врач, создатель первых отечественных антибиотиков, лауреат Сталинской премии. Зинаиду Виссарионовну? Так из-за конфликта с ней я и ушла из института. Жесткая женщина, принципиальная, слишком и обидчивая до невозможности. А я ее плесень неуважительно назвала. Огребла по самое... Бросила все в запале, а теперь да, жалею. Только и она замолчала, смущенная, и даже умудрилась немного покраснеть. Вот они, докторицы. Видом раненого голого мужика не испугать, а упоминанием о конфликте можно смутить еще как. Я попрошу вас написать Динаиде Виссарионовне письмо покаянное сочинить. Можете? Эта плесень – важнейшее исследование, поверьте мне. И еще. Укажите в письме, что особое внимание стоит уделить плесени, которая образуется на среднеазиатской дыне. Извините, Алексей Иванович, я шокирована. Ваше познание в медицине откуда? И это про плесень. А это военная тайна, Мария Львовна. И не смотрите на меня так, я ведь не шучу. Но краешек этой тайны я вам приоткрою. В Британии и Саш. Над этой плесенью работает доктор Флеминг. Примечание 1. И он с коллегами стоит на краю большого прорыва в медицине. Примечание 1. Доктор Александр Флеминг работал в Великобритании, но полученный им пенициллин доводили до ума, очищали и испытывали другие ученые в Англии и САСШ Хитли. Именно в САСШ начали широкое промышленное производство пенициллина. При всей эрудиции и памяти героя делайте скидку на то, что он нервничает. «Да, шокировать я умею. Это мне и в той жизни давалось довольно просто. Вот только теперь мне придется на вас жениться, Мария Львовна, поскольку вы вроде как секрета носителем стали. И за вами нужен неусыпный пригляд и днем, и ночью. А как сердце колотится от одного женского поцелуя. Вот что с человеком делает отсутствие сексуального опыта». И гормональная буря в организме. «Ага, я, между прочим, медицинскую энциклопедию знаю на зубок. А тахикардия? Это не был разводняк, меня действительно прихватило. И все после разговора с Камбригом Зеленцовым, командиром той самой 163-й стрелковой, которую мы только что вытащили из котла».